Глава 38 Я зашла в корпус универа 1, оставив Горецкого парковать машину. Несмотря на проморзглую пасмурную погоду и ноющую как во время месячных живот, я буквально сияла и не могла держать улыбки. Все вокруг казалось таким ярким и живым: желтые осенние листья под ногами, свинцово-серое небо, красный берет на симпатичной девушке с черными волосами. Блин, и почему я не замечала этих красок раньше? выглядишь счастливой тихий мужской голос заставил меня вздрогнуть привет алекс улыбнувшись развернулась я к другу Подмигнув в ответ парень окинул меня внимательным взглядом я так понимаю у вас корецким все хорошо по-доброму усмехнулся он останавливая взгляд на широких трико, которые висели на мне как мешок из-под картошки так как горецкий вынес меня ночью из клуба в одной кофте То утром нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы подобрать мне низ из гардероба Руслана. «Да!» – кивнула я, вглядываясь в лицо друга. Легкие синяки под глазами и бледная кожа парня заставили мое сердце судорожно сжаться. Вчера Алекс узнала о предательстве парня, в которого почти успел влюбиться, а потом одна сумасшедшая подруга заставила его изрядно понервничать. «Черт! Ты хоть спал сегодня?» – порывисто обнила я друга. Мне стало стыдно за то, что я была так счастлива в то время, как мой лучший друг страдал. А ведь это Горецкий подослал Аслана, расчетливо и подло. «Конечно нет!» – воскликнул Алекс, с носом мои волосы. «Потому что, блядь, из-за переживаний за одну влюбленную девицу я съел на ночь три доширака и посмотрел документалку про серийного маньяка». Я прыснула от смеха. «Умбийственное сочетание». Алекс тяжело вздохнул. «И не говори», а потом, отстраневшись, заглянул мне в глаза. «Так вы теперь вместе?» Я отвела взгляд. Конечно, я хотела бы, не задумываясь, ответить «да», но Горецкий был настолько непредсказуем и переменчив в настроении, что я не могла быть ни в чем уверенной. Я даже не удивлюсь, если на сегодняшний паре Горецкий снова превратится в резкостного козла и начнет унижать меня при однокурсниках. «Я не знаю, Алекс». Тихо ответила я, разглядывая воротник мужской рубашки, выглядывающий из-под черной толстовки. Парень тяжело вздохнул. Понятно, все сложно. Я невесело усмехнулась. С Горецким только так. После пары попьем кофе? Скинув руку и, посмотрев на часы, спросил Алекс. И учти, малышка, я не отпущу тебя, пока ты мне все не расскажешь. Я тяжело вздохнула. Если я расскажу Алексу все то наверняка он перестанет со мной общаться, а то и вызовет психушку с полицией. Я была желанным гостем там и там. Хорошо, погладисто согласилась я, осознавая, что не расскажу Алексу и 30% из того, что происходит со мной на самом деле. Только с двумя людьми я могла быть полностью откровенной. И оба они ломали и выкраивали меня так, как им заблагорассудится. Отец и Горецкий. Их не пугало то, какой я была потому что они хотели сделать меня еще хуже. Попрощавшись с Алексом, которому нужно было бежать на пару, я поднялась на второй этаж и остановилась неподалеку от аудитории. Одногруппники уже сидели внутри, и я решила дождаться Горецкого в коридоре. Не знаю, на что я надеялась. На нахальную улыбку, предназначенную только мне? На взгляд, от которого жарко и тесно внутри? На жаркий поцелую краткой? Не знаю. «Но я была такой дурой!» Горецкий стремительно поднимался по лестнице, на ходу расстегивая черное пальто. Сердце ёкнуло и запилось с удвоенной силой. Черт, я успела соскучиться. Лицо обдало жаром от воспоминания того, что Рус вытворял со мной этой ночью. И как мне это нравилось. Еще не отошедшие от жадных поцелуев губы, невольно дрогнули в улыбке. Я смотрела на Руслана, и изо всех сил старалась не показать, как сильно меня к нему тянет. Но с каждым длинным шагом мужчины моя улыбка становилась все бледнее. Мои опасения сбывались. Горецкий, которого я ненавидела и боялась, вернулся. Его тщательно выпритое непроницаемое лицо было холоднее самой Арктики. А взглядом, который он скользь одарил меня, можно было замораживать моря. Аронова «Какого хрена ты еще не на паре?» Низко рыкнул он, едва поворачивая голову в мою сторону. Я судорожно сглотнула в попытке избавиться от горячего кома в горле. Мне даже не было больно. Внутри будто все онемело. Ничего не ответив, я проскользнула в аудиторию. Картинка перед глазами расплывалась. Лица однокурсников слились в одно сплошное пятно. Но зато я хорошо слышала их перешептывания и смешки. «Боже!» Представляю, какой жалко я была в этих нелепых мужских штанах с потерянным бледным лицом и зацелованными припухшими губами. Мне хотелось выбежать из класса и запереться в туалете, захлебываясь от душащих рыданий. А Горецкий, казалось, этого даже не замечал. «Сегодня мы пишем семинар», – деловито проговорил он, раскладывая ноутбук на столе. «Опоздавший госпожа Ароновой сразу минус бал. Я опустила свое полуживое тело на свободную парту и отвернулась к окну. Если Горецкий хотел добить меня, то у него не получилось. Мне уже было все равно. Я перешла в автоматический режим выживания. «Аронова, вы готовы к работе или вам нужно время, чтобы хорошенько выспаться и переодеться?» Насмешливый голос Горецкого ослепительным лезвием прошелся по немевшей коже. «Ах ты сука!» «Нет, Руслан Александрович, я готова к вашему семинару на все сто». Повернув голову, растянула губы в улыбке, опытные черлидерши. И даже то недоразумение, что произошло этой ночью, не помешает мне написать эту работу лучше всех. Мне было плевать, что одногруппники прекрасно догадывались, какое недоразумение я имела в виду. Да похуй. Я готова была прямым текстом выплюнуть Корецкому в лицо, какой он гандон. «Недоразумение, значит». Недобро усмехнулся мужчина, постукивая пальцами по столу. Его серые глаза потемнели от ярости, а тело под белоснежной рубашкой напряглось так, что это заметили, блядь, все. Холодно усмехнувшись, я посмотрела Горецкому прямо в глаза. Он думал, что я, как покорная овечка, проглочу все оскорбления и хамства? Да пускай пиздует в далекие края. Мы уже начнем или продолжим обсуждать мою личную жизнь? Я приподняла бровь, умирая от желания врезать этому преподавателю по лицу, а потом оседлать его и поцеловать так, чтобы кровь закипела в жилах. Я не особо люблю короткие пошлые рассказики, поэтому вернемся к семинару. Губы, которые заставляли меня практически рыдать от наслаждения, растянулись в издевательские усмешки. Я чуть не зарычала от злости. «Давайте я раздам листы», – прозвучал спокойный голос Егора. Кто-то должен был остановить это безумие. Отведя от меня горящий взгляд, Горецкий отдал стопку бумаг Егору и переключился на свой ноутбук. Его плечи чуть расслабились, и, кажется, вся аудитория с облегчением выдохнула. Глубоко дыша, я уставилась на свои руки и встряхнулась только, когда Егор аккуратно положил передо мной лист бумаги. Я подняла глаза и встретилась с слегка грустными, но улыбающимися глазами. Ободряюще подмигнул мне, Егор пошел дальше. А я осталась один на один с листком бумаги, от которого зависели моя итоговая оценка и стипендия. Теперь я даже не сомневалась, что Горецкий сделает все, чтобы испортить мне статистику из-за этой работы. «Да хрен ему!» Я с таким остервенением жала ручку в пальцах и начала писать, что в некоторых местах бумага просто продырявилась. Минут сорок я не поднимала головы и строчила, как сумасшедшая. Я знала данную тему досконально, и мою работу вполне можно было публиковать в каком-нибудь научном журнале. Я просто не могла позволить Горецкому придраться хоть к чему-нибудь. Закончив контрольную в рекордно короткие сроки, я убрала пенал в рюкзак и резко встала из-за парты. Горецкий медленно поднял голову и смерил меня взглядом голодного удава. Нацепив маску в равнодушной стервы, я неторопливо подошла к его столу. Не было плевать, что она мне была одета, И как я выглядела, я знала, что каждый мой шаг высекает искре, и готова была поспорить, что от моей дерзкой улыбочки Урслана Александровича встал, как каменный. Я закончила, хомыкнула я, роняя исписанный лист на стол. Приставка за была здесь явно лишней. Ноздри резкого хищно колыхнулись. Может, стоит остаться и подумать еще Аронова?» Зловеще протянул он, впиваясь в меня немигающим взглядом. Я усмехнулась. «А смысл?» И, не дожидаясь ответной реакции, направилась к выходу. «Если Горецкий захочет, он найдет меня». «Блядь, да если он захочет, то прямо сейчас схватит меня и, развернув, поцелует при всех. Ему всегда было плевать на окружающих. Он делал только то, чего по-настоящему хотел. И сейчас он хотел, чтобы я ушла» поэтому я беспрепятственно вышла из аудитории и, закрыв за собой дверь, спустилась на первый этаж. В груди разрасталась буря такой силы, что я начала задыхаться. кое когда добравшись до туалета, я закрылась в кабинке и обессиленно опустилась на закрытую сидушку. Меня трясло и колошматило, как наркоманку в завязке. Я никак не могла избавиться от воспоминаний прошлой ночи, когда Руслан был таким страстным и открытым. Его хрипловатый смех Звучал у меня в ушах. От его поцелуев до сих пор горели кожа и губы, а его искристые улыбающиеся глаза навсегда запали в душу. Сука, как же глубоко он пробрался мне под кожу. Звонок, обозначивший гонец пары, встряхнул меня и заставил подняться. Я не могла вечно прятаться в тесной кабинке. Включив ледяную воду, я умылась и, не глядя на себя в зеркало, выскочила из туалета. Да пошел ты, Горецкий. «Больше я в твои игры горячо-холодно. Не играю. У меня и без тебя до хрена проблем. Так что можешь засунуть все свои пять коробок презервативов себе в одно место или затрахать всех стриптизерш до смерти. Мне похрену». Я была так зла, что мне стало жарко. Кровь брлила во мне, как кипящее масло. Задыхаясь, я выскочила на крыльцо. Холодный воздух слегка отрезвил меня. Натянув капюшон, я обняла себя руками и, закрыв глаза, подставила горящее лицо колючему ветру. Кровь, шумевшая в ушах, постепенно стихала, и я начала приходить в себя. Я все еще в универе, и на улице по-прежнему поздняя осень, а еще в кафе меня ждал Алекс. Поэтому хватит драмы. Мытираем сопли и идем навстречу с парнем, который по-настоящему любил меня и ценил. Я невольно улыбнулась и, взявшись за перила, начала спускаться с крыльца. Ветер с дождем бил прямо в лицо, и мне пришлось натянуть капюшон пониже и прикрыть глаза. Но даже это не спасло меня от яркой картинки, разворачивающейся неподалеку. Мужчина в черном пальто приобнял за талию хрупкую девушку в бежевой куртке и, с улыбкой уткнувшись лицом в ее темные блестящие волосы, оторвал малышку от земли и закружился вместе с ней на месте. Ветер разносил их громкий смех. «Черт!» Парочка была такой красивой и трогательной, что у меня перехватило дух. Эти двое души друг в друге не чаяли. И третьему там явно не было места. Я силой жала неровные деревянные перила и даже не заметила, как по пальцам потекла кровь. Мне казалось, что я видела настоящего Горецкого. Херня. Только сейчас он открылся для меня с абсолютно новой стороны. То, как Руслан заботливо одергивал короткую куртку девушки и нежно целовал ее в лоб, буквально прошила меня насквозь. Я не могла о таком даже и мечтать, и я поняла, что проиграла. Проиграла этой миниатюрной крошке с нежным лицом и волнистыми волосами до попа. Горецкий любил ее так сильно, что мерк весь мир вокруг, и мне оставалось только крепко сжать окроваульную ладонь и, спрятав лицо, уйти.